Глава 17. Об этике поедания животных. Диалоги в стейкхаусе. Впервые я открыл книгу Питера Сингера Освобождение животных Animal Liberation за обедом. Я обедал в одиночестве в ресторане Palm, пытаясь насладиться ribeye стейком средней прожарки. Да, это была моя идея устроить себе то ли когнитивный диссонанс, то ли несварение желудка. Давным-давно одно конкретное всеядное, а именно я, приняло решение игнорировать любые дилеммы, связанные с поеданием мяса. Но когда принималось это решение, я еще не участвовал напрямую в процессах превращения животных в пищу. Не выкармливал бычка, который пойдет на бифштексы, не работал с конусами для убийства у сарая Джоэла Салатина, не готовился, как теперь, охотиться на диких животных. Кстати, ужин, на котором мне подали стейк, состоялся в один из вечеров, предшествовавших убийству на бойне моего бычка номер 534. Мне не дали стать свидетелем этого события и даже не сообщили о нем ничего, кроме предполагаемой даты. Это меня совсем не удивило. В мясной отрасли понимают, что чем больше людей будут знать о том, что происходит за воротами бойни, тем реже они будут есть мясо. И не потому, что забой скота – это обязательно негуманное действие. А потому что большинству из нас просто не стоит напоминать о том, что в точности представляет собой мясо и как оно оказалось на наших тарелках. Мой стейк, съеденный на ужин в компании с Книги Сингера, ведущего философа мирового уровня, который занимается правами животных, представлял собой несколько вымученную попытку понять, смогу ли я оправдать свои прошлые и будущие поступки. Я понимаю, что эта попытка немного запоздала. Употребление в пищу мяса стало проблематичным с точки зрения морали, по крайней мере, для людей, которые взяли на себя труд об этом подумать. Сегодня вегетарианство более популярно, чем когда-либо в прошлом, а движение за права животных, которое всего несколько лет назад было сугубо маргинальным, быстро прокладывает себе путь в мейнстрим культуры. Мне не совсем понятно, почему это стало происходить именно сейчас, если люди поедали животных на протяжении десятков тысяч лет и не особенно при этом страдали от угрызений совести. Конечно, за эти годы встречались и исключения. Прежде всего приходят на ум имена Авиды, Святого Франциска Азиского, Льва Толстого и Махатмы Ганди. Но в целом всегда считалось, что раз люди действительно всеядны, то убийство и поедание животных позволительно. А связанные с ними духовные и моральные проблемы достаточно хорошо решаются в рамках различных культурных традиций. От ритуалов, сопровождающих забой животных, до молитвы перед едой. То есть культура на протяжении тысячелетий внушала нам, что животные – это пища не только съедобная, но и осмысленная. В последние годы ситуация изменилась. Если учёные и медики подняли вопрос о съедобности и полезности мяса животных, то такие философы, как Сингер, и такие организации, как Люди за этичное обращение с животными, People for the Ethical Treatment of Animals или PETA, дали нам новые причины сомневаться, достаточно ли мы обдумали наше решение есть мясо, хорошо ли оно для наших душ и нашего чувства собственного достоинства. В этом смысле особенно неприятный душок сопровождает в наши дни охоту. И её осуждают даже те, кто ест мясо. С очевидностью такие люди больше всего возражают не против самого факта убийства, как будто стейк можно получить каким-то другим способом, а против того, что человек получает удовольствие от убийства животного. Вполне может быть, что таким образом мы, как цивилизация, ощупью продвигаемся к более высокому уровню сознательности. Наверное, наше нравственное просвещение уже достигло точки, где пора отказаться от практики поедания животных. как мы когда-то отказались от практики держать рабов или считать женщин низшими существами. Вполне может быть, что скоро мы будем считать мясоедение варварством, пережитком проклятого прошлого, и воспоминания о нём будут наполнять нас стыдом. Так, по крайней мере, считают философы. Но вполне возможно, что культурные нормы и ритуалы, позволявшие людям есть мясо без мучительных размышлений, надломились по другим причинам. Может быть, по мере того, как размывались традиции питания, те привычки, которые мы воспринимали как должное, лишились своей опоры, и теперь их легко опрокинуть силой идеи или порывом моды. Как бы то ни было, сегодня распространение этих идей вызывает невероятную неразбериху в отношении к животным. Пока многие из нас стремятся расширить круг своих представлений о морали и включить в него представителей других видов, На животноводческих фабриках забивают колоссальное количество животных и причиняют им такие страдания, которые ещё не видела мировая история. Современная наука шаг за шагом демонстрирует наши претензии на уникальность как вида. Обнаружилось в частности, что такие достижения, как культура, умение изготавливать орудия, язык и даже, возможно, самосознание не принадлежат исключительно виду Homo sapiens, как мы привыкли думать. И все же большинство животных, которых мы поедаем, ведут жизнь, организованную совершенно в духе воззрений французского философа Декарта, который, как известно, утверждал, что животные – это просто машины, не способные мыслить или чувствовать. Тем более шизоидным представляется в этом свете наше отношение к животным, в котором бок о бок сосуществует умиление и жестокость. Половина собак в Америке получит в этом году рождественские подарки, но мало кто из нас задумывается о том, как живет свинья – животное не менее умное, чем собака, но предназначенное для того, чтобы стать рождественским окороком. Мы терпим эту шизофрению потому, что жизнь свиньи вышла из поля зрения человека. Когда вы в последний раз лично общались со свиньёй? Её мясо поступает к нам из продуктового магазина, разрезанное и упакованное так, чтобы оно как можно меньше походило на части тела животного. Кстати, когда вы в последний раз видели мясника за работой? Животные исчезли из нашей жизни, и это открыло перед нами абстрактное пространство, в котором нет места сентиментальности или жестокости. Это пространство, в котором Питер Сингер уживается с Фрэнком Пердью. Несколько лет назад английский писатель Джон Бёрджер написал эссе под названием "Зачем нам смотреть на животных? Why I look at animals?". В этой работе он предположил, что утрата повседневных контактов между нами и животными В частности, потеря контакта типа глаза в глаза сильно затрудняет наши отношения с другими видами. Визуальный контакт, всегда немного жутковатый для человека, приносил нам ежедневные яркие напоминания о том, что животные и похожи, и совершенно не похожи на нас. В их глазах мы видели как что-то знакомое, боль, страх, храбрость, так и нечто неизбывно иное. Именно на этом парадоксе люди строили с животными такие отношения. которые позволяли им одновременно и почитать, и поедать их, что называется, не отводя глаз. Но сегодня эти отношения в значительной степени разрушены. Мы либо стыдливо отводим глаза от животных, либо остановимся вегетарианцами. Ни один из этих вариантов меня особенно не привлекает, потому что отводя взгляд от животных, я должен отводить его и от обеденного стола. Может быть, это соображение поможет мне объяснить, почему я взялся читать Питера Сингера в стейкхаусе. Освобождение животных Сингера не то чтение, которое я мог бы рекомендовать людям, определённо решившим продолжать есть мясо. Книга, в которой в равных долях представлены философские аргументы и журналистские описания, относится к редким произведениям, требующим от вас либо всеми силами защищать свой образ жизни, либо изменить его. А поскольку Сингер мастер аргументации, многим его читателям оказалось легче изменить свою жизнь. Книга Освобождение животных привела к вегетарианству тысячи людей. И мне не потребовалось много времени, чтобы понять, почему это произошло. Автор буквально через несколько страниц сумел отвратить меня от мясаедения, не говоря уже о планах по охоте, и вынудил перейти к обороне. Аргументы Сингера обезоруживающе просты, а если вы принимаете его постулаты, то и трудно опровержимы. Возьмём, например, постулат равенства между людьми, который мы в большинстве своём с готовностью принимаем. Но что мы на самом деле подразумеваем под равенством? В конце концов, люди по сути свои не равны между собой. Часть из них умнее прочих, другие красивее, талантливее, да что угодно. Равенство это моральная идея, а не доказуемый факт, указывает Сингер. Суть этой моральной идеи заключается в том, что интересы всех людей должны получить равное внимание, независимо от того, на кого они похожи или какие способности у них есть. Это важное утверждение, до которого, однако, доходили многие философы. Но лишь немногие из них потом сделали следующий логический шаг. Если обладание более развитым интеллектом не даёт право одному человеку использовать в своих собственных целях другого человека, то почему люди допускают использование подобным образом не людей? Ухватив суть аргументов Сингера, я начал сразу же прямо на шестой странице черкать на полях свои возражения. Ведь люди отличаются от животных в морально значимых отношениях. Да, отличаются с готовностью признаёт Сингер. Поэтому мы не должны относиться одинаково к свиньям и к детям. Но равный учёт интересов, указывает он, это не то же самое, что равное обращение. Так дети имеют интерес к образованию, а свиньи к копанию в грязи. Но там, где их интересы совпадают, принцип равенства требует, чтобы они получали одинаковое внимание. А один из универсально значимых интересов, которые объединяют людей со свиньями, состоит в том, что и те, и другие стремятся избежать боли. Здесь Сингер цитирует известный отрывок из произведения Джереми Еремии Бентама, родоначальника философии утилитаризма. В 1789 году, в период, когда французы уже освободили своих черных рабов и предоставили им основные права, но до того, как это сделали англичане и американцы, Бентам писал, придёт день, когда остальная часть животного мира приобретёт такие же права. Затем Бентам спрашивает: какие характеристики существа дают людям право рассматривать его с точки зрения морали? Способность рассуждать или, может быть, способность говорить? спрашивает Бентам. Но взрослая лошадь или собака несравненно более рациональные и общительные существа, чем младенец. Вопрос не в том, могут ли они рассуждать или говорить, Вопрос в том, могут ли они страдать. И здесь Бинтам заходит с Козере, который философы называют аргументацией от пограничных случаев. Ход его рассуждений таков: пусть имеются люди, чья умственная деятельность не поднимается до уровня шимпанзе. Это младенцы, пациенты с тяжёлыми формами умственной отсталости, старики, страдающие слабоумием и тому подобные. Несмотря на то, что эти люди не могут ответить на применение к ним моральных принципов, скажем, они не могут следовать так называемому золотому правилу: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Мы всё-таки включаем их в круг созданий, к которым применимы эти моральные принципы. Вопрос: на каком основании мы исключаем из этого круга шимпанзе? Это да потому, что то шимпанзе, а то люди, в "Внемины Сарапал" я на полях книги. Но для Сингера это, конечно, не аргумент. Исключить шимпанзе из области применения морали просто потому, что он не человек. Да это с точки зрения Сингера ничем не отличается от исключения из этой области раба просто потому, что он не белый. И так же, как мы называем человека расистом, то есть апологоетом расовой дискриминации, защитники прав животных используют термин видовист, спесисист, сторонник видовой дискриминации. Такие люди дискриминируют шимпанзе только потому, что он не человек. Конечно, я могу возразить, что различие между чёрными и белыми тривиально по сравнению с различиями между моим сыном и шимпанзе. Но Сингер просит нас представить себе гипотетическое общество, в котором людей дискриминируют на основе чего-то менее тривиального, скажем, интеллекта. Если такая схема оскорбляет наше чувство равенства, что несомненно имеет место, то почему тот факт, что у животного нет той или иной человеческой характеристики, не может служить основой для дискриминации? Так что приходит к выводу Сингер, нужно либо отказать в справедливости умственно отсталым, либо прилагать её к животным с более высокими способностями. Тут я отложил вилку. Получалось, что если я верю в равенство, причём это равенство основано на интересах, а не на характеристиках, то либо я должен принимать в расчёт интересы мясных бычков, либо принять обвинение в том, что я сторонник видовой дискриминации. Поразмыслив ещё некоторое время, я решил, что признаю себя виновным по всем пунктам обвинения и доел свой стейк. Но чтение книги Сингера заранило во мне семена беспокойства. В последующие дни это беспокойство только возрастало, питаемое аргументацией других защитников прав животных, книги которых я начал читать. Среди них были произведения философов Тома Ригана и Джеймса Рэйчелса, специалиста по теории права Стивена Уайса, писателей Джоэя Уильямса и Мэтью Скайли и других. Я не возражал против того, чтобы меня называли сторонником видовой дискриминации. Меня интересовал другой вопрос. Авторы прочитанных произведений утверждали, что когда-нибудь мы будем рассматривать ведовизм как зло, сопоставимое с расизмом. Возможно ли это? Неужели когда-нибудь история будет судить нас так же строго, как сегодня она судит немцев, которых всю жизнь мучают призраки концентрационного лагеря Треблинки? Не так давно именно этот вопрос задали во время лекции в Пристонском университете лауреату Нобелевской премии южноафриканскому писателю Дж. М. Кутси. Кутси ответил на этот вопрос утвердительно. Так что, если защитники прав животных правы, то у нас на глазах каждый день происходит преступление колоссальных масштабов. Это слова писателя. Для меня оказалось практически невозможно всерьёз поддержать такую идею. а тем более её полностью принять. Видимо, поэтому ещё несколько месяцев после памятного ужина в ресторане Пальм с Кэнели Сингера и стейком я всеми силами своего мозга пытался найти аргументы, опровергающие точку зрения Сингера. Сразу скажу, что мне это не удалось. Сингер и его коллеги ухитрились разбить почти все возражения, которые я смог собрать. Первая линия обороны мясоедов очевидна: Почему мы должны относиться к животным более этично, чем они сами относятся друг к другу? Надо сказать, что задолго до меня этот аргумент использовал Бенджамин Франклин. В своей автобиографии он рассказывает, как однажды, наблюдая за друзьями, которые ловили рыбу, задался вопросом: "Если вы, рыбы, поедаете друг друга, то почему я не могу есть вас?" Правда, как признаётся Франклин, это логическое обоснование пришло ему в голову только тогда, когда рыба уже оказалась на сковороде и начала источать восхитительный аромат. Разумное существо, меланхолично замечает Франклин, имеет то огромное преимущество, что может найти разумное оправдание всему, чему захочет. Скажем, на аргумент типа они тоже это делают, у защитников прав животных имеется шокирующе простой ответ. Вы действительно хотите строить свой моральный кодекс на естественном порядке, принятом в природе? Тогда учтите, что убийство и изнасилование это тоже естественные явления. Кроме того, у нас остаётся выбор. Чтобы выжить, людям не обязательно убивать других существ, а вот плотоядным животным обязательно. Впрочем, пример моего кота Отиса показывает, что животные иногда убивают других исключительно ради удовольствия. Ещё одно возражение относится к домашним животным. Неужели им было бы лучше жить в дикой природе? Именно это, рабовладельцы говорили об африканских рабах, парирует Сингер. Нет, жизнь на свободе всегда лучше. На самом деле, большинство домашних животных не могут жить в дикой природе. Если бы мы их не ели, то они бы не существовали вовсе. Или, как выразился один политический философ XIX века, свинья сильнее любого другого существа интересуется спросом на бекон. Если бы мир был населён одними евреями, то в нём вообще бы не было свиней. Это, кстати сказать, было бы очень удобно для защитников прав животных. Если куры больше не существуют, то их нельзя и обидеть. Животные на промышленных фермах никогда не узнают о существовании другой жизни. Но борцы за права животных справедливо указывают, что животные чувствуют необходимость разминаться, распрямлять конечности или крылья, покрутиться, поухаживать за собой и тому подобное. Независимо от того, жили ли они когда-нибудь в условиях, которые позволяют это сделать. Другими словами, мерой их страданий будет служить не прошлый опыт, но ежедневное неослабевающее разочарование из-за невозможности удовлетворить свои инстинкты. Хорошо, пусть так. Страдания животных, попавших в наши руки, это вполне понятная проблема. Однако мир полон проблем, и, конечно, человек должен прежде всего решать человеческие проблемы. Звучит благородно, но почему-то защитники животных при наличии этого множества проблем просят меня сделать только одно перестать есть мясо. Не вижу причин, по которым я обязательно должен стать вегетарианцем, чтобы посвятить себя решению проблем человечества. Однако не указывает ли сам факт того, что мы можем отказаться от мяса по моральным причинам, на существенное различие между животными и людьми? Не оправдывает ли сам этот факт наш видоизм? Ведь сама неопределённая направленность наших аппетитов и этические перспективы, которые она открывает, указывают на то, что мы отличаемся от других существ. Как указывал немецкий философ Иммануил Кант, люди это единственные животные, обладающие моралью. единственные способны использовать понятие право. Мы же изобрели это самое право, причём для нас самих, и теперь прилагаем это понятие к тем, кто в состоянии его осознать. Что тут не так? Да то, что тут вы скатываетесь к аргументации от пограничных случаев. Какой моральный статус может быть у умственно отсталых и у младенцев двухдневного возраста и пациентов с развитой болезнью Альцгеймера? Эти люди Пограничные случаи, если говорить о отвратительном языком современной моральной философии, не могут участвовать в принятии этических решений. Они смыслят в них не больше, чем обезьяна, и тем не менее мы предоставляем им права. Почему? По очевидной причине: они одни из нас. Разве это неестественно уделять особое внимание своему виду? Естественно, отвечают на это защитники прав животных. Но только если вы приверженец дискриминации видов, Не так давно примерно то же самое говорили белые люди о белых людях. Мы заботимся о своём виде. На это я бы возразил следующее. Но есть причина, по которой мы непроизвольно защищаем права человека в этих пограничных случаях. Мы готовы сделать этих людей частью нашего морального сообщества, потому что все мы сами были и, наверное, ещё окажемся в таком пограничном состоянии. Более того, Эти люди имеют отцов и матерей, дочерей и сыновей, что делает нашу заинтересованность в их благополучии глубже, чем интерес к благополучию самых умных обезьян. Даже прагматики вроде Сингера должны согласиться с тем, что в нашем моральном исчислении необходимо учитывать чувства родственников. Но ведь принцип равного учёта интересов потребует, чтобы выбирая, на ком проводить болезненный медицинский эксперимент, на сильно отставшем в развитии ребёнке-сироте или нормальной взрослой человекообразной обезьяне мы должны принести в жертву ребёнка. Почему? Да потому что обезьяна более восприимчива к боли. Вот в этом в двух словах и состоит практическая проблема, с которой ты сталкиваешься, когда привлекаешь философский аргумент от пограничных случаев. Этот аргумент можно использовать для того, чтобы помочь животным. Но часто при таком подходе разрушаются сами предпосылки пограничных случаев. Наш отказ от ведовизма может привести нас к этической скале, с которой мы не готовы прыгать, даже если логика подталкивает нас к краю обрыва. И всё-таки эти рассуждения не облегчили тот моральный выбор, который мне нужно было сделать. И очень плохо. Всё должно быть намного проще. Дело в том, что в повседневной жизни выбор будет делаться не между ребёнком и шимпанзе, а между свиньёй и тофу. Даже если мы отвергаем жестокий утилитаризм Питера Сингера, то всё равно остаётся вопрос о том, обязаны ли мы рассматривать с точки зрения морали животных, которые могут чувствовать боль. Кажется, это невозможно отрицать. А если мы должны рассматривать их с точки зрения морали, то как же мы оправдаем их убийство и поедание? Все эти аргументы показывают, почему в деле защиты прав животных самым сложным вопросом является именно мясоедение. Теперь обратимся к экспериментам на животных. Все, кроме самых радикальных защитников животных, хотят при их проведении сбалансировать выгоду, которую получает человек, с потерями, которые несут животные. При этом уникальные свойства человеческого сознания заставляют нас придавать человеческому удовольствию и боли больший вес. Считается, что человеческая боль сильнее, чем у мышей, поскольку наша боль усиливается такими чувствами, как страх. Аналогично, наша смерть это хуже, чем смерть животного, потому что мы понимаем, что такое смерть, а они нет. Таким образом, аргументация, которая строится вокруг испытаний на животных, уходит в детали. Вот этот конкретный эксперимент на животных действительно необходим для того, чтобы спасти человеческие жизни. Очень часто это оказывается не так. Но если людям больше не нужно есть мясо, чтобы выжить, то что именно мы должны положить на человеческой стороне весов, чтобы перевесить интересы животного? Тут наконец я начал понимать, почему защитникам прав животных удалось принудить меня к обороне. Одно дело сделать выбор между шимпанзе и умственно отсталым ребёнком, или принять жертву в виде всех тех свиней, которых хирурги порезали при отработке процедуры коронарного шунтирования. Но в реальной жизни выбор происходит, как пишет Сингер, между страданием межживотного в течение всей его жизни и гастрономическими предпочтениями человека. Тут выбор становится простым. Либо ты закрываешь глаза на проблему, либо перестаёшь поедать животных. А если человек не хочет делать ни того, ни другого, Тут я понял, что в таком случае человек должен попытаться определить, действительно ли у животных, которых он ест, вся жизнь прошла в страданиях. По словам Питера Сингера, я не могу надеяться ответить на этот вопрос объективно до тех пор, пока продолжаю есть мясо. Мы очень склонны убеждать себя в том, что наша забота о других животных не требует, чтобы мы остановились и перестали их есть. Кажется, я понял, что он имеет в виду. Человек усердно работает только для того, чтобы оправдать свой выбор мясного меню. «Никто из людей, привыкших поедать животных, — пишет далее Сингер, — не может без предвзятости оценить, причиняют ли страдания животному те условия, в которых оно живет. Другими словами, мне необходимо прекратить есть мясо прежде, чем с чистой совестью решить, могу ли я продолжать есть мясо, а тем более охотиться на мясо. Так вот оно как». Этот вывод настолько поразил меня, что я не мог с ним не согласиться. Итак, однажды в сентябре, в воскресенье после обеда, как сейчас помню, это было вкуснейшее свиное филе, поджаренное на гриле. Я с большой неохотой стал вегетарианцем. Очень надеюсь, что временно.